ПАМЯТИ ЛЕО БЕКА ВИДЕНИЕ СТРАДАНИЕ ОТ БЕССМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ В основу этой статьи положен текст лекций, прочитанных автором в Варшаве по приглашению Польской психиатрической ассоциации, в Тюрихском университете по приглашению фонда Лимота и в Мюнхене по приглашению фонда Карла Фридриха Сименса. Каждая эпоха порождает особый невроз, а значит и потребность в особом методе психотерапии. В эпоху Фрейда причиной всех бед считалась сексуальная неудовлетворенность, а ныне нас уже волнует другая проблема – разочарование в жизни. Если во времена Адлера типичный пациент страдал от комплекса неполноценности, то в наши дни пациенты жалуются главным образом на чувство внутренней опустошенности, которое возникает от ощущения абсолютной бессмысленности жизни. Вот что я называю экзистенциальным вакуумом. Приведу несколько строк из письма, которые я получил от одного американского студента. Он пишет. Все мои знакомые в Америке, молодые люди моего возраста, тщетно силятся понять, зачем они живут на свете. Мой лучший друг недавно ушел из жизни потому, что не видел в ней никакого смысла. Судя по моему опыту, а я читал лекции в 129 американских университетах и имел возможность общаться с тамошними студентами, Эти строки очень точно отражают реальность и передают настроение и дух, царящие в среде американского студенчества. Разочарование в жизни одолевает не только молодежь, но и людей старшего поколения. Взять, к примеру, результаты опроса, проведенного Рольфом фон Эккартсбергом среди выпускников Гарвардского университета. Спустя 20 лет после защиты диплома, многие из них жаловались на то, что жизнь кажется им совершенно бессмысленной, а ведь они сделали успешную карьеру, жили в достатке и производили впечатление вполне благополучных людей. С каждым днем мы все яснее видим, что ощущение бессмысленности жизни проникает повсюду. С этим уже соглашаются даже психоаналитики и марксисты, совсем недавно участники международной конференции фрейдистов единодушно признали что сейчас люди все чаще обращаются к психоаналитикам с жалобами на то что их жизнь утратила всякий смысл более того они предполагают что нередко пациенты нарочно затягивают курс психоанализа до бесконечности поскольку психоаналитическая терапия так сказать за неимением ничего лучшего, становится для них единственным смыслом жизни. Что касается марксистов, то мне вспоминается доктор Выметал, который в свое время был главным врачом психиатрической клиники при Оломоцком университете в ЧССР. Изучив данные, опубликованные в Чехословакии и ГДР, он прямо заявил, что в коммунистических странах Людям тоже знакомо чувство разочарования в жизни и призвал выработать новые терапевтические методы для борьбы с этим явлением. Стоит упомянуть и Клицке, американского профессора, который какое-то время работал в одном африканском университете и недавно в своей статье «Студенты в пробуждающейся Африке. Опыт применения логотерапии в Танзании» опубликованный в американском журнале гуманистической психологии, заявил, что в странах третьего мира, по крайней мере в среде студенчества, тоже явственно ощущается экзистенциальный вакуум. Об этом же пишет и Джозеф Филбрик в своей работе «Страновеческое исследование проблемы смысла жизни в свете теории Франкля». Всякий раз, когда меня спрашивают, почему возникает этот экзистенциальный вакуум, я привожу такую краткую формулу. Животные инстинкты не подсказывают человеку, что ему нужно, и традиции предков уже не учат его тому, что он должен делать. И вот не зная, что ему нужно и как ему следует жить, человек зачастую не может понять, чего он собственно хочет. А значит, он либо хочет делать только то, что делают другие, то есть становится конформистом, либо сам делает только то, чего хотят, причем хотят от него другие, то есть становится жертвой тоталитаризма. Диана Янг из Университета Беркли приводит в своей диссертации статистические данные, свидетельствующие о том, что среди молодежи встречается больше людей, испытывающих ощущение бессмысленности жизни, чем среди представителей старшего поколения. Эти данные лишь подтверждают наше предположение, согласно которому одной из основных причин возникновения такого ощущения – является утрата традиций, поскольку наша теория гласит, что характерная для молодежи склонность отрекаться от традиций неминуемо оборачивается усилением ощущения бессмысленности жизни. Впрочем, это влечет за собой и другие последствия, которые тоже нельзя упускать из виду и сбрасывать со счетов. Речь идет о появлении особых невротических расстройств, которые я называю ногенными неврозами. В отличие от неврозов, в узком смысле слова, представляющих собой по определению психогенные заболевания, ноогенные неврозы обусловлены необычными психологическими комплексами и внутренними конфликтами, а муками совести. Столкновение моральных принципов и не в последнюю очередь, разочарованием в жизни, которое порой накладывает явственный отпечаток даже на сами невротические симптомы. Стараниями Джеймса Крамбо, руководителя психологической лаборатории в штате Миссисипи, на свет появился специальный тест для определения цели в жизни, сокращенно PIL, от Purpose in Life Test. Первоначально этот метод тестирования был разработан с целью дифференциации ноогенных и психогенных неврозов в процессе диагностирования. Результаты компьютерного анализа полученных данных убедили Крамбо в том, что ноогенные неврозы относятся к новому типу заболеваний, которые не поддаются ни диагностике, ни лечению в рамках традиционной психиатрии. О распространенности ноогенных неврозов можно судить по результатам статистических исследований, проведенных Нибауэром и Лукасом в Вене, Фрэнком Бекли в Уорчестере, Массачусетс, США, Вернером в Лондоне, Лангеном и Фольгардом в Тюбингене, Прилем в Вюрцбурге, Попельским в Польше и Ниной Тол в Мидлтауне, Коннектикут, США. В ходе тестирования эти исследования получили сходные данные, которые свидетельствуют о том, что около 20% невротических расстройств составляют ноогенные неврозы. Самый точный тест для выявления разочарования в жизни, так называемый логотест, предназначенный не только для терапии, но и для профилактики, недавно разработала Элизабет Лукас. Смотрите оценка эффективности логотерапии. Франк Льве. Стремление к смыслу. Берн. 1972 год. Согласно статистическим данным, среди основных причин смертности у американских студентов второе место. После дорожно-транспортных происшествий занимает самоубийство, причем число покушений на самоубийство без летального исхода в 15 раз превышает количество совершенных самоубийств. Мне известны весьма показательные результаты опроса 60 студентов университета штата Айдахо, которые пытались покончить с собой. Этих студентов подробнейшим образом расспрашивали о мотивах самоубийства, и, как выяснилось, 85% опрошенных не видели в своей жизни никакого смысла. Примечательно, что 93% студентов, относящихся к этой категории, составляли психически и физически здоровые молодые люди, которые жили в хороших бытовых условиях, прекрасно ладили со своими родителями, занимались общественной деятельностью и отличались высокой успеваемостью. Во всяком случае, нельзя сказать, что они не могли удовлетворить свои потребности. Спрашивается, чем же тогда оправдано их стремление покончить с собой, и какое свойство, заложенное в самой природе человека, побуждает к самоубийству тех, кто может удовлетворить свои основные житейские потребности. Такие покушения на самоубийство можно объяснить лишь тем, что человек по природе своей – Если не всегда, то, по крайней мере, изначально, стремится определить и выполнить свое предназначение в жизни. Вот что мы называем в рамках логотерапевтической теории «мотивации» стремлением к смыслу. Наверное, кому-то покажется, что таким образом мы пытаемся облагородить, возвеличить человека. Когда я слышу такие разговоры, мне приходят на ум слова моего авиаинструктора из Калифорнии. Допустим, я лечу на восток при боковом северном ветре. Если я возьму курс прямо на восток, меня отнесет ветром на юго-восток. Но если я направлю самолет на северо восток то я полечу именно на восток и приземлюсь в намеченной зоне. Разве не то же самое... Происходит в жизни с человеком. Если мы принимаем человека таким, каков он есть, мы портим его. Если же мы считаем его таким, каким мы бы хотели его видеть, то мы даем ему возможность стать тем, кем он способен быть. Такого мой авиаинструктор из Калифорнии, конечно, не говорил. Эта мысль принадлежит Гёте. У всех на слуху так называемая глубинная психология, та психология, которая претендует на звание глубины. Почему же тогда ничего не слышно о высокой психологии, в которой учитывалось бы присущее человеку стремление к смыслу? Стремление к смыслу – это не бесплодное мечтание, не самообман, а скорее самопрограммирование как в Америке именуют прогноз, который не только предвосхищает, но и фактически предопределяет будущее. А ведь мы, врачи, сталкиваемся с этим явлением каждый день, каждый час, каждый раз, когда принимаем пациентов. Скажем, мы замеряем пациенту артериальное давление и видим, что верхнее давление у него составляет 160 мм ртутного столба. Если мы назовем пациенту этот показатель, мы будем заведомо неправы, ведь после такого известия давление у него от волнения сразу подскочит до 180 мм ртутного столба. Если же мы скажем пациенту, что давление у него практически в норме, мы не обманем его, нет. Просто он вздохнет с облегчением и признается, что опасался инсульта, а теперь видит, что зря волновался». И вот если мы после этого замерим ему давление, то может статься, что оно и впрямь окажется нормальным. К тому же теорию стремления к смыслу, как выяснилось, можно полностью обосновать и сугубо эмпирическим способом. Вспомним хотя бы работы Крамбо. Махолика и Элизабет Лукас, которые разработали оригинальные тесты для определения психометрических параметров стремления к смыслу. Психометрический анализ теории ноогенных неврозов Виктора Франкля опубликованы в Петрилович-Н. Проблема смысла в психотерапии. Дармштадт. 1972 год. Сейчас уже защищены десятки диссертаций, в которых по большей части на основе данных, полученных с помощью этих тестов, доказывается правомерность логотерапевтической теории мотивации. Здесь не место подробно разбирать эту тему, однако я не могу не упомянуть об исследованиях, проведенных учеными, которые не принадлежат к числу моих учеников. Так, отчет Американского совета по образованию, составленный по результатам опроса 189 733 учащихся, 360 университетов США, не оставляет никаких сомнений в том, что людьми движет стремление к смыслу. Причем эта мотивация является не больше ни меньше как отличительной особенностью человека. Ведь 73,7% опрошенных студентов заявили, что стремятся обрести такую идею, которая наполнит их жизнь смыслом. А по данным Национального института здравоохранения, в ходе опроса 7948 учащихся, 48 высших учебных заведений, большинство из них, точнее 78% опрошенных, заявили, что стремятся найти смысл жизни. Впрочем... Этим стремлением руководствуется не только молодежь, но и старшее поколение. Например, в Центре статистических исследований при Мичиганском университете был проведен опрос 1533 рабочих для того, чтобы выяснить, что является для них критерием хорошей работы. Высокая заработная плата заняла лишь пятое место среди критериев, по которым опрошенные оценивали работу. В этом убедился на собственном опыте и психиатр Роберт Коулс. Рабочие, с которыми ему довелось беседовать, жаловались главным образом на ощущение бессмысленности жизни – Значит, неспроста Джозеф Кац из университета штата Нью-Йорк предрекает, что следующая генерация промышленных рабочих при выборе профессии будет руководствоваться не только уровнем заработной платы, но и стремлением к осмысленной жизни. Спору нет. Больной больше всего хочет выздороветь, а бедняк мечтает разбогатеть. «Если бы я был богат...» поет Тевье Молочник в мюзикле «Скрипач на крыше». Но бесспорно и то, что здоровье и деньги нужны им лишь для того, чтобы вести такую жизнь, которая представляется им осмысленной, и выполнить свое предназначение. Как известно, потребности, по мнению Маслоу, делятся на высшие и низшие, причем высшие потребности могут быть удовлетворены лишь при условии удовлетворения низших потребностей. И хотя одну из высших потребностей, масло считает стремление к смыслу, которое он даже называет основополагающей мотивацией человека. Все равно выходит, что человек задумывается о смысле жизни лишь тогда, когда ему живется хорошо. В общем, старается сначала для брюха, потом уж для духа. «Между тем, всем» и прежде всего нам, психиатрам, известно по собственному опыту, что потребность в обретении смысла жизни настоятельно заявляет о себе именно в те моменты, когда жизнь человека становится невыносимой. Это могут подтвердить смертельно больные пациенты, а также бывшие узники концентрационных лагерей и лагерей для военнопленных. В то же время это не означает, что о смысле жизни задумывается лишь тот, кого лишают возможности удовлетворять свои низшие потребности. Нет, человек задумывается об этом и при наличии возможностей для удовлетворения своих низших потребностей, например, при наличии тех возможностей, какие предоставляет ему так называемое «общество изобилия». И тут нет никакого противоречия. Напротив, данный факт лишь подтверждает нашу теорию, согласно которой стремление к смыслу представляет собой самодостаточную мотивацию и не является ни выражением, ни порождением других потребностей. Эмпирически это уже доказали Крамбо и Махолик, а также Кратухвилл и Планово.